Глава 14 Я и умолял, и насмехался, но ничто не могло убедить Рокси Минто в том, что она встречалась не с ведьмой. Если вы в чём-то убеждены, то мне кажется легче начать упрямиться, чем признать свою ошибку и детское поведение. Но очевидно же, что у ведьмы не будет ни чёрной шляпы, ни бородавок. Это бы её выдало с головой, разве нет? — заявила Рокси. «Значит, ее непохожесть на ведьму подтверждает, что она ведьма, да?» — раздраженно сказал я. «А если бы она носила черную остроконечную шляпу, тогда как? Это доказывало бы, что она не ведьма?» Рокси проигнорировала мои рассуждения. «У нее есть котел и черный кот». «Черный с белым, Рокси», — поправил я сердито. «И что?» Она смотрела на меня с глуповатой наивностью и парировала все мои аргументы. Наши голоса звучали все громче, и мы уже начинали ссориться. Но ссориться я не хотел, ведь Рокси была такой веселой и смелой. «Знаешь, я могу доказать», — сказала она. И тут зазвонил ее телефон. Бодрая звонкая песенка, сыгранная на фортепиано, идеально подходила Рокси. Она посмотрела на экран, но не сняла трубку. Я вопросительно взглянул на нее. Это мама. Надо идти. Я и не заметил, что все это время Рокси была одна. Знаете, где бы я ни находился, всегда кто-то из взрослых есть поблизости. Они приносят сок, проверяют, надел ли ты теплую куртку, не бегаешь ли с ножницами в руке. В общем, осуществляют родительский надзор. Но Рокси весь день оставалась без присмотра. Ее телефон перестал звонить и переключился на голосовую почту. «А где сейчас твоя мама?» — спросил я. Рокси кивнула в сторону дома. «Там». «И она тебе звонит?» Рокси тяжело вздохнула, затем соскочила со стула. «Длинная история. В другой раз, ладно?» Казалось, Рокси проткнули иголкой, и вместе с воздухом из нее вышли радость, живость и все такое. Готов поклясться, что даже ее взъерошенные волосы поникли. Она заперла дверь гаража и молча положила ключ под камень. «Рокси понимала, что я это вижу, а я понимал, что мне доверяют». Она повернулась и снова с огоньком в глазах произнесла. «В полночь». «Сегодня?» «Нет, через 10 лет. Ну, конечно, сегодня». Рокси полезла между досками забора. «Это время ведьм, добавила она, и тут же исчезла. А я остался, пялиться на пустой лес и пытаться осознать, что же сегодня произошло. Рокси сказала, знаешь, я могу доказать, что она не договорила. Может быть, это? Я могу доказать, она произнесла заклинание. <связывая> да ну, полнейшая бессмыслица. Но Рокси сказала это таким тоном и с такой уверенностью в глазах, что я никак не мог успокоиться. Знаете я уже был готов в честь Рокси и безобидной сумасшедшей. Мы сохранили бы хорошие отношения, но не подружились. Оставили бы в покое мальчика и женщину из того дома, и Рокси рано или поздно переросла бы свою веру в ведьму из леса. Но случилось несчастье, и оказалось, что мы с Рокси были последними, кто видел ведьму живой».